Европейские державы использовали соперничество различных христианских общин Иерусалима для расширения сфер своего влияния в Атаманской империи. Франция традиционно выступала в роли защитника интересов католической церкви и ее святынь. И под французским давлением в 1847 году, вновь после эпохи крестоносцев, была учреждена латинская церковь. Католическая патриархия в Иерусалиме. Россия покровительствовала греческой православной церкви и восточным христианским общинам. При помощи русской духовной миссии, позднее императорского православного палестинского общества, царское правительство переводило большие суммы на содержание церквей, школ и странноприимных домов. Межобщинные трения в Иерусалиме немедленно сказывались на отношениях между странными покровительницами. Так, конфликт между православной и католической церквями вокруг прав на христианские святыни привел к острой конфронтации между Россией и Францией, что стало одним из поводов для Крымской войны 1853-1856 годов. Хотя истинные причины, конечно, лежали далеко от Иерусалима. Европейское влияние, значительно возросшее после оказанной европейскими державами поддержки турецкому салтану в борьбе с Мухаммудом Алли и особенно усилившееся после окончания Крымской войны, привело к постепенному превращению Иерусалима в более современный город. Когда египтяне ушли, а турки вернулись, наступил так называемый период – зиматта во время которого было издано для два важных для города декрета. Турецкий султан Абдул-Меджид предпринял реформы административного управления, издав в 1839 году закон Хатти-Шериф, а в 1856 году после Крымской войны и по ее следам закон хати хумаюн Оба этих декрета даровали немусульманским подданным султана равные права с мусульманскими гражданами империи. Соответственно, например, христиане могли наконец спокойно звонить в колокола и ходить крестным ходом. Иностранцы получали возможность, хотя и с оговорками, покупать землю. европейизация города вовсе не означает, что город стал европейским. Иерусалим продолжал оставаться мусульманским. Женщины ходили по улочкам, закутанными в чадры и паранджи. Мусульманская женщина не имела права на улице обогнать и мужчину. Еврей не имел права ехать на лошади только на осле. Дома в мусульманской части города были разделены на мужскую и женскую. На фото, иллюстрация 36, показан интересный бочонок 19 века, который использовался в мусульманских домах. Он был вделан в стену между кухней и мужской гостиной и мог вращаться. Бочонок был разделен посредине и имел два отверстия. Внизу одной стороны оно видно на фото, а вверху с обратной. Когда к мужчине приходили гости, жена не могла просто внести поднос с чаем, кофе и угощением. Она ставила под нос верхнюю часть бочонка и стучала по нему. Тогда муж из комнаты поворачивал бочонок открытой частью к себе и доставал еду. Бочонок снова возвращался открытой верхней частью на кухню. В него ставилась новая порция еды. Когда бочонок снова поворачивался едой к гостям, на кухню одновременно поступала грязная посуда, которую клали в нижнюю половину бочонка. Дисциплина была в семье. При турках храмовая гора приняла современный вид, почти окончательно. Иллюстрация 37. В середине 19 века купол мечети над скалой был сделан, внутренняя реставрация, многие подгнившие элементы деревянного декора мамилюкских времен были заменены на новые. Они продержались более 150 лет. В конце 1990-х годов, При очередной реставрации эта роспись по дереву была вновь снята. Иллюстрация 38 и заменена. В 18-м, в 17 веке церковь Гроба Господня, наоборот, выглядела достаточно скромно, как видно на гравюре из книги путешествий Антонио Гонзалиуса, 1668 год, иллюстрация 39. Лишь в 20 в 19-м веке Церковь внутри стала действительно пышной. Город первой половины 19 века все еще был далек по внешнему виду от того, что мы видим сейчас. Издалека город выглядел так же, как 400-500 лет назад, иллюстрация 40. Зная Иерусалим, сейчас можно представить себе тот размах строительства, который начался в нем со второй половины 19 века. Но об этом в следующей главе.